В тот день Симон прохаживался взад и вперед по своему кабинету в министерстве и повторял «Изабелла беременна, Изабелла беременна, она уехала в Баньоль, от нее нет никаких известий, зачем только я женился на Ивонни, когда вернулся с войны». Он на минуту остановил взгляд на бронзовом орнаменте, украшавшем ножки его письменного стола. «Да все по той же причине», — ответил он себе. Его не показалось, будто она беременна. Нет, права. все в жизни повторяется. Всегда попадаешь в одни и те же положения, и на этот раз снова девушка с печальным лицом. Он не мог не признать, что Ивонна и Изабелла походят друг на друга и физически, и духовно. Но Изабелла привлекала его тем, что принадлежала к иному кругу. Ему нравилось и то, что благодаря этому роману он как-то сразу стал верить в себя. И с каждым днем ему все труднее становилось выносить бесцветное и покорное лицо Ивонны. Было бы просто великолепно, если бы сегодняшний Симон Лашом женился на Изабелле Дьюин. И зачем только я взвалил на себя тогда такую обузу? Так или иначе, завтра же переставлю свой диван в столовую». В то же время он перебирал в уме приятелей и медиков, к которым можно будет обратиться, если Изабелла, вернувшись из Баньоля, решится прибегнуть к хирургическому вмешательству. «Не надо делать из мухи слона», — Симон снова уставился на бронзовый орнамент с причудливыми изгибами. Такие истории случаются сплошь да рядом с крестьянками, и деревенские бабки отлично справляются, да и в латинском квартале это обычное дело. Сержант, дежуривший в приемной, вошел в кабинет и, щелкнув каблуками, подал Симону визитную карточку маркиза де Лемонери, который просил аудиенции по личному делу. Симон нервно протер большими пальцами стекла очков. Какое отношение имеет старик ко всей этой истории? Неужели госпожа де Ле попросила старшего деверя распутать этот узел? Но почему тогда маркиз пожаловал сюда лично, а не пригласил его к себе? Внезапно лошон представил, как это влиятельное семейство единодушно встанет на защиту одинокой, пусть бедной, Но все же родственницы, будь поэт жив, Симон мог бы ему объяснить. жан де умел понимать, но остальные с их предрассудками, с их презрением к людям, с их привычкой безапелляционно судить других. Напрасно Симон утешал себя тем, что они уже не в силах что-либо изменить. Перспектива объяснения вызывала у него спазмы в желудке. Он закрыл окно... Машиналя навел порядок на столе и стал ждать удара. Плебейское происхождение и отсутствие светского лоска мешали ему чувствовать себя с аристократами на равной ноге. Урбен де ла Моннери, чуть сгорбленный, суровый, вошел в кабинет. Симон сразу же заметил, что лицо старика как-то изменилось. все Та же щеточка жестких волос на затылке — Те же отвислые складки под подбородком, те же уши с непомерно длинными мочками. Новыми были очки в золотой оправе. Одно стекло, плоское и матовое, скрывало глаз, с которого недавно была снята катаракта. Другой глаз, с увеличенным зрачком, мрачно сверкал сквозь выпуклое стекло. Все это было необычно, еще более усиливало смятение Симона. Старик сел и положил перчатки на край стола. Сударь, начал он. Я пришел к вам по поводу... Тон у него был одновременно и резкий, и нерешительный шаг, который маркиз собирался сделать, был для него труден. Съежившись, Симон сказал в полголоса, да, я знаю. А, вы уже в курсе, тогда это облегчает дело. Симон понурил голову, взял со стола линейку и положил ее обратно. Позволю себе заметить, сударь. — продолжал старик, — что с моим младшим братом обошлись весьма несправедливо. — С вашим младшим братом? — растерянно повторил Симон, поднимая голову. — С моим братом, генералом Монери, ведь мы говорим об одном и том же лице. Да, — Да-да, конечно, — сказал Симон. И тут же спросил, — вы ничего не будете иметь против, если я отворю окно? — Нет, наоборот, в ваших кабинетах очень жарко. — Так вот, я прекрасно понимаю, что военных рано или поздно увольняют в отставку. Но почему же на моего младшего брата распространяют особые меры, а более пожилых офицеров, имеющих отнюдь не лучший послужной список, оставляют в армии? Я не думаю, что здесь были применены особые меры, на всякий случай, заметил Симон. Он совершенно не знал, о чем идет речь, и никак не мог собраться с мыслями. Его охватило глупое желание расхохотаться. — О, я знаю, отлично знаю, что именно ему ставят вину, — продолжал Урбен де Он подал в отставку во время описи церковных имуществ. Я могу только одобрить его поступок, да и сам я поступил бы так же, если бы в то время был еще в армии. Мне неизвестны ваши убеждения, сударь, но все это пора уже предать забвению. Республика тогда поступила дурно, но ведь мы-то об этом забыли. Я полагал, что ваша дружба с моим братом Жаном дает мне право...